Глава седьмая. Царь зверств. Ламповый мох поблескивал на потолке, будто звёзды в ночном небе. Влажный воздух пах, как первобытный лес после сильного дождя. Травы и дикие цветы покрывали пол. В одном из углов капли влаги падали с корня огромного дерева в одну из многочисленных луж, создавая лёгкие волны на поверхности воды. Древесная кора покрывала стены коридора, обозначая огромный древесный лабиринт подземелья. Посреди прохода одиноко стояла девушка-дракон, её серебристо-синие волосы поблескивали в мягком свете, в янтарных глазах стояли слёзы, она смотрела наверх на потолок, скрытый за древесной корой и светящимся мхом. Девушка видела настоящие звёзды. Стоя в небольшом саду, она смотрела в ночное небо вместе с беловолосым парнем. Она была прекрасна, так прекрасна, что сейчас она ощущала тяжесть в груди. Все эти деревья и растения освещаемые таинственным голубоватым светом и рядом не стоят запомнившимся ей скоплением звёзд. Это похожее на сказочное царство похищает сердца и стремления множества авантюристов, только вот девушки, видевшие свет звёзд собственными глазами, оно кажется бледным и лишённым цветов. Она никогда не перестанет желать другой реальности — видов поверхности. Людей, которые приняли её как члены семьи, У улыбки парня, который всегда отводил взгляд и краснел, когда проводил с ней время наедине, девушка, Виена, задумалась о том, что всё это лежит над её головой, что множество этажей отделяют от поверхности огромный древесный лабиринт и сложила на груди руки. «Белл!» – дрожащие губы прошептали его имя. Острая боль пронзила грудь, она была такой сильной, что интерные глаза заблестели от новых слёз. «Виена, мы уходим!» Виена услышала голос Гарпии за своей спиной, но ничего не ответила. Лишь спустя несколько секунд она заставила себя кивнуть. Отведя взгляд от потолка, Виена повернулась. Блестящие синие волосы колыхнулись. Она присоединилась к своим товарищам, и вместе они покинули зал, в котором выжидали. 24 этаж подземелья. Группа Виены идёт по коридорам. Девушка Ваивор по-прежнему не может драться и потому идёт в центре небольшого отряда ксеносов. В группе были Арахна, Гарпия, Фамоир, Гиппогриф, Боевая Тень и сама девушка Вивор, Виена. Всего шесть монстров. Остальные ксеносы разделились на группы от пяти до семи монстров, чтобы безопасно пройти к следующему месту назначения, как это делают авантюристы во время экспедиции. Даже без брони группа несвязанных разными этажами монстров путешествия по подземелью очень сильно выделялась. Витарахны и гарпии, облачённых в робы и идущих в один ряд, уже подобен цирковому параду, шагающему по центру города. Всего популяция ксеносов насчитывает 44 особи. Если бы все они шли одной большой группой, авантюристы наверняка бы их нашли. И слухи о них разнеслись быстрее лесного пожара. Даже один раскрытый монстр может вызвать проблемы, а огромная группа вооружённых созданий подземелья, увиденная авантюристами, может стать настоящим бедствием. Мало того, что это распространит страх и панику среди авантюристов, также это привлечёт нежелательное внимание. Поэтому монстры разделяются на небольшие группы, чтобы избежать внимания потенциальных авантюристов, особенно они опасаются внимания на серединных этажах, по которым бродит довольно большое количество людей в сравнении с просторными глубинными этажами. ящеры человека Лида и Сирена Рей, лидеры ксеносов, пошли в первых двух группах. Их задача – расчистить путь для более слабых ксеносов и убедиться, что они не встретят по пути авантюристов. Также они разбираются с другими монстрами и аномалиями по пути. Они постоянно подвергаются опасности, поскольку привлекают к себе большую часть битв, и вынуждены сталкиваться с постоянно меняющимися условиями в подземелье. Виена была в относительной безопасности в одной из последних групп. Её защитниками, включая Фомайора разглубенных этажей, были ветераны сообщества ксеносов. Виена была одета в длинную чёрную робу, капюшон скрывал блестящий драгоценный камень в её лбу, девушка не могла перестать думать об Эльде остальных, она шла, опустив голову, в её глазах постоянно стояли слёзы. «Виена!» «Ты достаточно плакала!» «Прости, Раних!» Арахна, возглавляющая группу, прикрикнула на девушку-дракона, а чего-то вздрогнула. Арахну звали Раних. Верхняя часть её тела была женской, а нижняя, с восемью паучьими ногами, Ксена Арахнида. Группа была уверена ей, верхнюю часть тела Раних прикрывала броня какого-то авантюриста, а шлем с забралом прикрывал лицо. «Это тебе не убежище!» «Наши безумные родичи могут напасть на нас в любой момент. Если дальше будешь отвлекаться на мысли о людях, тебя убьют!» В голосе ранних слышался гнев, глаза смотрели на Виону из-под ниспадающих белых волос. В красных, подобных людским глазах, нисколько не похожих на кучку глаз арахнит, читалось гордость и упрямство. Кожа монстра была белая, будто заснеженная тайга, такого же цвета были и её волосы. Любой человек принял бы её внешность за внешность смертельно больной женщины. Но никто не стал бы отрицать её ошеломляющей красоты. Если бы её увидел авантюрист, в его глазах устрашающие жуткие ноги Арахниды сменились бы привлекательными и женственными чертами, способными удержать на себе любое внимание. Арахнида обладала такой красотой, что ей позавидовала бы любая богиня. Ранних с настороженностью относилась как к людям, так и к монстрам, Она отказывалась снимать свой шлем перед кем-то, кроме её сородичей Ксеносов, пытаясь скрыть свою привлекательность. «Виена, тебе до сих пор грустно?» «Да. Жители поверхности, Бел и его друзья. Ты снова их увидишь. Я точно знаю». Гарпия по имени Фия, одетая в робу подобную робе девушки Ваивра, заметила, что выговор ранних испугал Виену и слегка замедлилась, чтобы успокоить девушку-дракона. На вид фея была того же возраста, что и новенькая в их компании, тёмные рыжие волосы не спадали по её плечам. Девушка-воивор рукой стёрла остатки горьких слёз стоящих в глазах и легонько кивнула. Гигантские, покрытый шерстью палец аккуратно стёр последнюю слезу с её лица. «Спасибо, Фох!» Виэна улыбнулась, подняв взгляд на огромного фомаира по имени Фох. Несмотря на угрожающий вид, Фох был очень добр. Он не мог использовать язык, как Виены и остальные, потому общался рыками и мычанием. Однако по насыщенной жестикуляции Тону можно было распознать в очень мягкую личность. В бою его тело становится щитом для остальных, а гигантский толстый нагрудник превращает его в настоящую живую стену. Фок сражается огромной дубиной, сокрушая противников или запуская их в воздух, чтобы защитить товарищей. Несмотря на то, что очень сложно понять эмоции по его круглым черным глазам, Он всегда присматривает за остальными. Как и все ксеносы. Гарпия Фия была куда больше остальных заинтересована поверхностью и населяющими её людьми, чем остальные. Поскольку её распирало любопытство, она всегда находила, какой вопрос задать. Гиппогриф Клиф предпочитал держаться в воздухе, потому хлопки его крыльев сопровождали группу. Всегда бодрый и беззаботный монстр любит подразнить окружающих. Боевая тень Орды, несмотря на то, что не может издать ни звука, Всегда первым лезет в бой и готов сделать что угодно, чтобы помочь группе. Раних может казаться страшной, но только потому, что беспокоится о сохранности остальных. Все монстры были очень добры. Они приняли Виону с распростертыми объятиями, как только её встретили. Времени прошло совсем немного, с ней уже обращались как со старой подругой и соратницей. Виона принадлежала этому миру. Это единственное место, в котором она может быть со своими родичами, с теми, кто её принимает. И всё же, Виена всё это понимала, но она не могла не чувствовать себя одиноко, как бы она ни старалась. Всё потому, что люди, которые нашли её, когда она была совсем одна, тоже приняли её и показали ей, как улыбаться вместе с ними. Девушка Войвар до сих пор скучала по их теплоте. Её совершенно не беспокоило, что они были людьми, отличались от неё. «Виена, забудь их. Они никогда не принесут тебе ничего, кроме боли». Арахнида ранних услышала разговор Виена с остальными и снова раздражённо предупредила девушку. В отличие от Лиды и Рей, Раних была из тех ксеносов, которые питали отвращение к людям с поверхности. Этих ксеносов возглавлял горгулья по имени Грос. Несмотря на то, что они были в меньшинстве, они составляли треть ксеносов, и их объединяла враждебность к расам поверхности. Виена понятия не имела, что они успели пережить, но эти слова её ранили. «Ранних!» «Почему ты так сильно ненавидишь Белла и его друзей? Белла, Харухима и Ками сама были очень приятными. Они часто меня обнимали. Наверное, потому что тогда им это было выгодно. Неправда!» Раних отказывалась признавать связь, установленную Виеной с остальными, отчего в злых глазах девушки Ваивра снова появились слезы. Арахна с горечью посмотрела на новую союзницу. Раних была такой с самой первой их встречи. Она говорила на языке людей лучше многих ксеносов, но её чувства к жителям поверхности были далеки от восхищения. В том, что она говорила о людях, всегда была злоба, ненависть или что-то похожее на горечь. «Святая простота!» «Ха? Ты ничего не знаешь о людях!» «Ничего об их жестокости и подлости!» Виена злобно смотрела на ранних, остальные члены группы молчали. Арахна ответила быстро и без сомнений. «Однажды они придут и за тобой тоже». Когда эти слова почти сорвались с губ Арахны, она заметила, что что-то происходит. Виена повернулась, на уши, она услышала где-то вдалеке отчаянный крик. Плечи Виена вздрогнули. Раниха остальные ксеносы удивлённо смотрели на девушку в Виевра, так неожиданно прервавшую спор. «Виена! Эй, что-то случилось? Голос!» Рахна беспокойно смотрела, как подрагивают уши Виены, Драконы не без причин считаются сильнейшими монстрами и потенциальные силы и способности гораздо выше, чем у остальных рас. Воивры, один из подвидов драконов, обладают обострёнными чувствами вроде слуха. Едва различимый звук достиг ушей девушки Воивры издалека, крик, недоступный другим ксеносам, которые могли уловить только уши девушки дракона. «Она плачет! Спасите меня!» Виена поняла это моментально. Крик принадлежит не авантюристу или монстру, а ксенусу такому, как они. Монстр, способный чувствовать один из их сородичей. Вместе с этим крик был таким отчаянным, что сердце Вионы обливалось кровью. Виона живёт недостаточно долго. Она впервые услышала такой жалобный крик. Дрожа, она обняла своё тонкое тело руками. «Спасите меня!» «Один из наших родичей зовёт на помощь?» «Да, она ранена». «Очень сильно! Мы должны её спасти!» Выпучившая глаза фея мгновенно отреагировала на услышанное, а Виена кивнула. Ответ потребовал от девушки Вуивра всей её храбрости. Она обхватила своё тело руками. В её памяти пробудились воспоминания о том, как был ответил на её плач, и она переводила взгляд с одного своего спутника на другого. «Что будем делать, ранних?» Гарпия, Гипогриф, Боевая Тень и Фомаир разом посмотрели на Арахну. Судя по словам Виены, крик принадлежал не члену их группы. То есть существовала возможность, что они встретят Ксеноса, которого не встречали раньше. Раньях на мгновение задумалась, ощутив на себе взгляды всей группы. Наконец, посмотрев на слезы в глазах Виены, она нарушила молчание. «Мы проверим! Веди нас, Виена!» Заправляющая группа Арахна по глазам девушки-дракона поняла, что что-то действительно не так.